Глава двадцать шестая. Игнат. Подъехав к дому, увидел стоящего у подъезда Тополева. На работе мы нехотя кивали друг другу при встрече, но старались без надобности не пересекаться. Добрый вечер, Глеб Александрович. Подошел я к коллеге, но руку не протянул. Видел, что он не настроен на нормальный разговор. Воронов, ты мудак! Прошипел он мне в лицо. Сначала ты отыгрался на моём сыне, а теперь добрался до дочери. Я пришёл тебе в лицо сказать, что не оставлю это просто так. Тебя придётся ответить за свой грязный поступок. Я могу вставить слово, перебил его. Глеб кивнул. Я не знал, что она твоя дочь, когда между нами начались отношения. Мои чувства не месть. Я уже говорил твоему сыну сегодня, но повторюсь. Ева моя женщина. У нас всё серьёзно. Вам придётся смириться и принять. Я не позволю сломать ей жизнь. Теперь он перебил меня. Понимаю твои чувства. Я не знаю, что нужно сделать и сказать, чтобы изменить твоё отношение. Мы с своей дочерью вместе. Я сделаю всё, чтобы она была счастлива. Надеюсь, моего мужского слова достаточно. В институте сотни студенток, и ты выбрал её случайно. Дверь подъезда открылась, семейная пара остановилась на крыльце, я не мог ему ответить. Наш случай в современной истории не единственный, Глеб. Постарался его урезонить, как только мы остались одни. Я не хочу с вами конфликтовать. Это плохо скажется на Еве. Прежде чем устраивать войну, подумай о дочери. Я тебя уверяю, мои чувства не каприз, не месть. Я настроен серьёзно. Я против, Воронов. Хочу, чтобы ты это усвоил. Мы не договоримся, твёрдо произнёс я. Не вижу смысла продолжать разговор. Всего доброго, Глеб Александрович. Он не желал видеть меня рядом с Евой. Мог его понять, но у меня на его дочь свои планы, и менять их в угоду её родственникам не собирался. Сейчас Стополев не в состоянии услышать и принять разумные доводы. Поговорим, когда вернусь из командировки. Надеюсь, к тому времени он остынет. Ева. Игнат не вдавался в подробности разговора с отцом. Мелкая. Я знал, что просто не будет. Единственное, что я услышала. Браты и отец встали в позу. Они даже слышать не хотели никаких объяснений. Папа после разговора с Игнатом потребовал, чтобы я вернулась домой, а я отказалась. Наши отношения вновь стали напряжёнными. Даже приезд мамы не заставил меня с ними помириться. Ради нее мы создавали видимость общения, когда пересекались в палате больницы. Вечерами я возвращалась в общежитие, прятаться и шушукаться по телефону со своим мужчиной, чтобы не провоцировать брата на ссору, нет, увольте. Звонки Ворона помогали держаться. У мамы серьезные проблемы с сердцем, недостаточность клапанов требует срочного вмешательства. Не хватало только наших конфликтов. Как только родитель узнала результаты анализов, перестала улыбаться. От тревоги место себе не находил. Наша история с Игнатом будто перестала отца волновать. Зато Лазарь на каждый звонок моего мобильного зло смотрел в мою сторону. Горе объединяет? Это не наш с братом случай. Вернуть нормальные отношения с Лазарем могла только клятва, что оборву связь с Вороном. А я этого делать не собиралась. Игнат был в курсе состояния мамы. Он не утешал меня, не давал ложных надежд. Имелась проблема, которую устранить могла операция. Профессионалы в этой области, слава богу, имеются. Все возможные риски необходимо свести к минимуму. Правильное восстановление, реабилитация и здоровый образ жизни дают маме шанс. Приблизительно такой была его речь. Чётко, по делу. И это помогало не раскисать держаться. Нового препода в институте все встретили в штыки. Коршуны боялись, но уважали. Он знал ответы на все каверзные вопросы. Его невозможно было подловить. А этот терялся, нервничал, и, словно мы дети, обещал ответить на все вопросы на следующей лекции. Проверку на вшивость он не прошёл. Неудивительно, что один из самых сложных предметов стал его вовсе не интересен. Отсутствующих отмечала староста, поэтому наши ребята без зазрения совести прогуливали. Удивительно, но все мечтали, чтобы Игнат Валерьевич вернулся и взялся читать этот цикл. Мы даже в деканат сходили, поговорили с Борисом Евгеньевичем. Я правда осталась в аудитории, не хотела, чтобы Смолов увидел меня и отказал. Несколько раз мы с Сашей пересекались в институте. Она приглашала меня в гости. Хотелось сходить, посидеть, отвлечься, поговорить. Ведь не с кем было обсудить сложившуюся ситуацию, но времени выделить никак не получалось. Допоздна я находилась в больнице с мамой, ее готовили к операции, которую планировали провести на новой неделе. А еще я ждала возвращения Ворона. Разговоров по телефону и сообщений не хватало. Мне нужны были его объятия, хотелось ощутить тепло любимого тела, почувствовать дыхание на коже, вдохнуть родной запах. В субботу вечером он позвонил, как всегда. Я только вышла из больницы и направлялась в сторону метро. "Мелка это где?" спросил он, когда я приняла вызов. "Вышла от мамы. Сейчас поеду домой". Медленно направилась в сторону станции. "Ева, я сейчас подъеду. Никуда не уходи". Настолько вслушивалась в родные строгие нотки в голосе, что даже не сразу поняла, что он сказал. "Ты в Москве?" Радостно воскликнула, оглядываясь в поисках знакомой машины. Смотался, как только дослушал последний доклад. Ах, как же банкеты самые красивые докторше со всей планеты, не могла его не подколоть. Не видел ни одной даже маломайской симпатичной. В этот раз приехали старые, толстые и страшные. Поддержал он мою шутку. В моих планах постоянно брать тебя с собой. чтобы регулярно получать дозу эстетического наслаждения. "Игнат Валерьевич, вы планируете только смотреть?" подразнивала я своего горячего мужчину. "Мелка, даже не начинай. Я соскучился, а ты напрашиваешься." кладу трубку. "Я тебя уже вижу." Оглянувшись, я увидела машину ворона. Водительская дверь автомобиля открылась, Игнат подошёл ко мне и со словами Привет, мелкая, притянул к себе и поцеловал. Сначала нежно, а потом по традиции долго, страстно, жарко. Не мешаю, раздался рядом разгневанный голос родителя. Игнат. Оставаться в чужой стране до конца конференции стоило больших нервов. Я несколько раз чуть не сорвался в Москву. Я была напугана, А её упёртые родственники не видят проблему там, где она есть. Понятно, переживают за Анну Антоновну, но как можно не замечать, что происходит с Евой? Мелко не признаётся, но я же знаю, что она не спит ночами, тревожится за мать. Сегодня же заберу её к себе. Буду следить, чтобы не нарушала режим. С Глебом вряд ли получится договориться, но когда меня останавливали читы -то из Акидоны, точно стал коршуном. Да ещё и вижу ночью. Мой взгляд выцепил мелкую издалека. Она стояла у ворот больницы, куталась в тонкую куртку и оглядывалась. Вечерами холодно, а она красуется непонятно перед кем. Положив трубку, подъехал к Еве. Я будто без дозы находился всю эту неделю, а мой наркотик стоит и просто смотрит на меня. Нет. Не просто. Тоже скучала. Привет, мелкая. Подошёл и поцеловал. И хрен бы я её отпустил минут 20, если бы не нарисовался Топылев. Бить полезет, подумал я, отрываясь от своей девочки. Мне с тобой поговорить надо, обратился он ко мне. Стальные нотки в голосе, а взгляд побитой собаки. Отвезу её домой и подъеду куда скажешь, спокойно произнёс, не сильно сжал пальцы мелкой, чтобы не встрявала. Я в кабинете тебя подожду. Бросил отец Евы. Не дадут побыть вместе. Игнат, ты не обязан его слушать, завела разговор Мелкая, как только мы сели в машину. Ева, я не желаю закусываться с твоим отцом. Никому не будет хорошо, если мы не договоримся. Ему придётся смириться с моим присутствием в твоей жизни, но и я должен пойти на уступки. У Мелкой в глазах блеснули слёзы. А вот этого делать не надо. Наклонился к ней и смахнул большим пальцем слезу. Я знала в кого. Оборвалась на себя. Я очень рад, что ты у меня такая умная. Ты о чем? Растерялась мелкая. О том, что моя умница влюбилась в меня, а не в гайдукова или кого-нибудь другого. Пока я возмущенно думала, что ответить, я завел мотор и сдал назад. Знаешь, я злился на тебя, когда узнал, что ты моя студентка. Но и это не помогло держаться от тебя на расстоянии. Мысли о тебе не получалось выкинуть после встречи на мосту. Подсел на тебя после первой же ночи. Не так я планировал сказать я о своих чувствах. Да ладно, я и не думал говорить об этом. И так всё ясно и понятно. Она моя, а других мне не надо. Увидев, что она смутилась, первой признавшись в своих чувствах, Решил всё разложить по полочкам. Для меня всё было очевидным, но, наверное, не для неё. Мелкая. Я не буду постоянно говорить: "Я люблю тебя". Хрен знает в силу возраста или каких-то принципов, но это не по мне. Наверное, моя тачка не то место, где я должен был сделать признание, но так получилось. В отношении тебя у меня серьёзные, долговечные планы. У тебя есть пару часов подумать, пока я съезжу, поговорю с твоим отцом. О чём мне надо подумать? Развернулась она ко мне, в голосе слышались довольные нотки. Согласна переехать ко мне. Согласна, не задумываясь ответила она. Мелкая, я тебя больше не отпущу. Предупредил, но возражения не последовало. На её губах блуждала счастливая улыбка. Подъехав к дому, произнёс: Вещи заберём завтра. Сейчас тебе нужно отдохнуть. Пока ехали, заметил, что её тянет сон. Ложись, меня не жди. Возражать Ева не стала. Проводив её в квартиру, целоумодренно поцеловал в лоб, а то Тополеву пришлось бы долго ждать. Глев стоял в коридоре и смотрел в окно. Приехал, оглянулся он на стук шагов. Идём в кабинет. Он выглядел потерянным. Садись. Указал он на диван. Сам Тополев сел за стол. Ева переезжает ко мне. Пока он не принялся читать мне нотации или угрожать, поставил его перед фактом. Он скинул голову, посмотрел строго на меня и произнёс: "Ева уже взрослая, но она моя дочь. Я не хочу, чтобы ты сделал ей больно". "Не сделаю", уверенно заявил. Она меня до сих пор не простила за то, что изменил её матери. Мы порой не тем местом думаем, когда видим интересный сексуальный объект. А потом поздно бывает что-то изменить. Эту историю я знал, мог только посочувствовать Глебу. Ева как моя Аня не умеет прощать предательство, добавил он. Она меня уже предупредила. Он усмехнулся, вспоминая тот разговор. В моей жизни было всякое, Глеб Александрович. Я встречало разных женщин, но точно могу сказать, что Ева та, с кем я хочу состариться. Мелкой у меня в сердце, в голове и не только, но вслух я этого не сказал. Меня устраивало, в каком русле движется разговор, и менять ничего не хотелось. Мне нужно время, чтобы это принять. И то, что она выросла, и то, и то, что она со мной. Продолжил за него. Я никогда не думал, что я восвяжется со своим преподавателем. Схватился он ладонью за затылок. Как бы он ни старался держать себя в руках, а эта новость всё ещё заставляла скакать давление в его крови. У нас с вами не самые тёплые отношения. Я тоже удивился, когда узнал, что она ваша дочь. В кабинете повисла недолгая пауза, которую я не спешил заполнить. Я не только об этом хотел поговорить. Что ещё? Вот результаты анализов моей жены. Протянула мне папку. Взял её по инерции. Операция на открытом сердце. Замена клапанов. Сквозь зубы проговорил он: "Как ты понимаешь, сам я оперировать не могу. У Карпухина всё расписано на 3 месяца вперёд. Я к нему уже обращался". "Шапко?" замялся Тополев. "Будем говорить открыто, он не тот специалист, которому я готов доверить жизнь своей супруге. Ильясов вернётся из Германии через месяц". Остаешься ты. Я прошу тебя. Кикнадзе и Левин будут ассистировать. Моя рука так и зависла с папкой в воздухе. Терьму, орал я мысленно. Никто не поймет, если я откажусь, а если соглашусь, и случится непоправимое, стать убийцей матери любимой женщины. И как потом жить, смотреть друг другу в глаза? Хорошо. Принял я решение. Тополев поднялся из-за стола и потянул мне руку. "Я не думал, что ты согласишься", возбуждённо произнёс он. "И я тоже не думал, но выхода мне не оставили. Если не получится спасти женщину, виноватым в любом случае останусь я".